Глава тридцать восьмая. «Теперь тишина более давящая, чем в прошлый раз. Тихонько радуюсь. Не люблю испытывать на себе чью-то зависть. Пусть лучше думают, что им повезло, а не мне. Но ведь ты его вылечишь, и вы заживёте счастливо. Так даже романтичнее», — выдаёт в итоге самая молодая. «Да, да», — вторят ей остальные. «А мы снова бездолго и счастливо с любимым» утешать богатых и красивых девиц в том, что они не на моём месте, для меня в новинку. Да и, кажется, они шли сюда настроенные очень негативно, а теперь чуть ли не слёзы готовы лить. Какая у вас должна быть беззаботная жизнь, качаю головой. Раз ситуация с драконом вызывает столько эмоций. Ха, так не тебя отвергли, парирует первая, та, которая смогла. И не тебе возвращаться к родителям ни с чем. У вас есть родители и дом. Не всем так повезло, произношу резко. Я бы выбрала не дракона на вашем месте, уж поверьте. Теперь на лицах девушек проступает жалость и сочувствие. Всё-таки не зря я в академии ни с кем особо не сближалась, как люди постоянно терпят рядом с собой курятник, пора его сворачивать. Открываю рот, чтобы проникновенно и вежливо выгнать всех досыпать в своих постелях, но мне не дают. На пороге покоев появляется ещё одно действующее лицо. «Зато сейчас у тебя есть жизнь», — препротивно усмехается пшенично-волосая. «На твоём месте? Я бы бежала отсюда, чтобы её сохранить. Всё-таки лучше жить подольше, но попроще, чем сгореть в любви, как бабочка-однодневка». Девицы озадачиваются. «Я-то сразу понимаю, на что намекает новая гостья». «И тебе доброй ночи, Джолин!» — киваю. «Говорят, скоро мы будем в замке втроём. Сможешь встать на моё место, пожертвовать собой, спасти меня и дракона?» «Ха!» — она выпрямляется. «Со мной ничего не будет. Это ты жертва, а я победительница в этой игре». «А твоя мать? Кто она, Джолин?» — спрашиваю вкратчивым голосом, чувствуя интуитивно, что пшеничного лоса я не готова ко встрече с родительницей. «Потому что и она к нам вскоре присоединится». Получится чудесный квартет. «Ты лжёшь!» Она подскакивает на месте, а потом подбегает к моей кровати. «Он не позовёт мою маму. Я должна стать его истиной, не она!» Пожимая плечами. «Я лишь пересказываю, что слышала. Я здесь ничего не решаю. Делаю максимально невинное выражение лица, едва сдерживая смех от жалобного вида Джолин. Слушайте, а у вас тут всё более захватывающие события намечаются, я смотрю» говорит победительница Тура с уборкой. «Я бы осталась посмотреть. Всё равно дома нечем заняться, кроме поиска очередного жениха». «О, да, такая интрига. Новый персонаж. Можно делать ставки, кто победит, кто вылетит, а кто умрёт». Поддерживает её другая. «Но только если не снова сидеть в заберти на отвратительной каше. Я сбросила уже пять килограммов, а мне не надо было. Теперь снова их наедать в нужные места». Перевожу одивлённый взгляд с одной девицы на другую. Неужели для них ситуация, в которой я оказалась, лишь повод развлечься интересной историей? Лучше бы они книжки про любовь читали, а не живым театром увлекались. Аха. Смеётся вдруг Джалин. Тогда делайте свои ставки, дамы. Я сейчас её уничтожу и останусь единственной кандидаткой на спасение дракона от вечного проклятия.